Глава двадцатая. Нечаянно, негаданно. Главное — ни о чем не думать, не вспоминать. Нужно занять себя делами и крутиться, и вертеться, пока часы не покажут десять вечера. И завтра то же самое. Или не так? Сашенька выключила пылесос, тяжело вздохнула и улыбнулась. Пограничное состояние между радостью и грустью, между умиротворением и нервным перевозбуждением Тянулась с девяти утра. Поспала она мало, но нескольких часов оказалось вполне достаточно. Уж чего-чего о -чего, сонливости у нее не наблюдалось. Мысленно она постоянно возвращалась на осенний бал, боролась с собой, но все равно вспоминала вальсы польки, Сергея, поцелуй. Да как такое можно забыть, вычеркнуть из памяти? Самая робкая, самая тайная — Самая отчаянная мечта сбылась, и в душе до сих пор звучит музыка, и ворочается вопрос, а что дальше? Главное — ни о чем не думать, не вспоминать. Нужно занять себя делами и крутиться, вертеться. Но почему он так поступил? И почему же она не поехала вместе с ним? А вдруг он обиделся? А вдруг он ничего не чувствует? То есть, ну, просто так поцеловал? а Вероника Сотникова очень красивая. Главное, ни о чем не думать. Сашенька убрала пылесос на место, отдраила плиту и раковину, полила цветы и спешно собралась в магазин. Федора Ивановича нет, и интуиция подсказывает, что он у Марии Дмитриевны. Эх, хорошо бы они помирились. А значит, можно спокойно сварить первые, и никто не будет кидать в кастрюлю странные корешки и приговаривать, — Это для аромата. Понимать же надо. Сашенька улыбнулась, надела кофту, подхватила сумку и выпорхнула из квартиры. — Понимать же надо, — весело произнесла она, нажимая кнопку лифта. На покупки она потратила минут сорок. Особых очередей не было, но ей захотелось погулять мимо полок, вдыхая аромат свежевыпеченного хлеба и, и ни о чем таком не думать. Обратно она шагала с увесистым пакетом, мурлыкая под нос «пам-парурам-пам-пам» пам, и пружинила в такт. Ее праздничная прическа потеряла вид, а ветер, воспользовавшись случаем, внес и свою порцию беспорядка. Но спутанные пряди с кудряшками на концах ей удивительно шли и добавляли трогательные штрихи счастливому выражению лица. Свернув к дому, она убрала волосы за ухо и переложила пакет в другую руку. Сейчас она поднимется на десятый этаж, откроет дверь и приготовит любимые Федором Ивановичем щи. Укроп купила, чеснок купила, бородинский хлеб тоже. Мысли Сашеньки оборвались. Она остановилась и не поверила собственным глазам. Около подъезда на зеленой скамейке сидел Пашка. Час дня Сергей разбудил телефонный звонок. Домой он приехал под утро в припоганом настроении и надеялся проваляться в кровати до четырех. Но кто-то нетерпеливый трезвонил и трезвонил, и пришлось свешивать ноги с кровати и плестись за мобильником. Надо было его отключить к чертовой матери. Буркнул Сергей и вынул телефон из кобуры. «Ника, здравствуй, дорогая. Не могла бы ты позвонить через пару часов?» «Привет!» — сказал он, проводя рукой по коротко стриженным черным волосам. «Надеюсь, разбудила?» «Да». «Не сердись!» — голос Ники звучал бодро. Видимо, она умудрилась выспаться. «Собственно, я звоню просто так, поболтать?» «Может, позже». «Но перестань! Я сгораю от любопытства. кто та девушка, с которой ты пропал на целый час. Марина сказала, что она ее подчиненная». «Ты намерен с ней встречаться?» Сергей мгновенно проснулся. Первый раз, первый раз Ника задавала подобные вопросы. Никогда раньше ее не интересовало, с кем он проводит время. Вернее, они всегда смотрели сквозь пальцы на увлечение друг друга. Они, как два корабля, изредка расходились в разные стороны, но к положенному сроку причаливали к одной пристани. И каждый знал и был уверен, что другое обязательно причалит. А вот теперь у Ники появились сомнения. «Я не хочу это обсуждать», ответил Сергей неожиданно резко для себя. «Ну, как хочешь». В голосе Ники послышались напряжение и легкая обида. А я битый час провозилась с одним финансовым воротилой. Липкий и противный, как? Вряд ли подберу достойное сравнение. Еле отвязалась. «Ты вечером занят? Может, входим в ресторан или клуб? Лучше что-нибудь демократичное. Пиво и немецкая кухня». «И я подумаю», — ответил Сергей, зная, что он никуда не пойдет. «С Никой не пойдет». «Ладно, спи и позвони мне ближе к вечеру. Бай-бай». Положив мобильник на край журнального столика, Сергей не торопясь направился в ванну. Плеснул в лицо ледяной воды, облокотился двумя руками о раковину и, подняв голову, посмотрел на себя в зеркало. «Хорош, серый волк! Кто-то девушка, с которой ты пропал на целый час. Ты намерен с ней встречаться?» Он снял махровое полотенце, вытерся, бросил его на стиральную машину и пошел в кухню. Приготовил крепкий кофе, сел на табурет, закинул ногу на ногу и прислонился голой спиной к прохладным обоям. Телефона Саши у него нет, но он знает, где ее найти. А нужно ему это или нет? Ну, поцеловал девчонку. Ну и что? Раньше бы тут же забыл, а тут душа не на месте. И настроение поганое было именно из-за нее. То есть не из-за нее, а из-за себя, идиота. Да, раньше бы забыл. А может, это первые признаки старости? Сергей усмехнулся. Губы растянулись в улыбке, глаза превратились в щелочки. — Сашка, Сашка, ну что с тобой делать? — Привет. Павел встал со скамейки и добавил уже более уверенно. — А я за тобой приехал. Он окинул Сашеньку цепким взглядом и отметил, что выглядит она отлично. Прическу поменяла. Похудела или наоборот, поправилась, изменилась. И надо признать, Он по ней соскучился. Увидел и честно обрадовался. Вот его настоящая девушка, и другой не надо. Им так хорошо было вдвоем, и в кино, и в кафе, и на улице. Эта тетка ее вредная, жадная Галина Аркадьевна во всем виновата. Если бы не она, то не потерял бы он Сашеньку. Не лопухнулся бы так с Ирмой и не стоял бы сейчас столбом, как дурак, пытаясь подобрать нужные слова. Но, конечно, и он виноват. Перепугался, засуетился. «Здравствуй», — ответила Сашенька, подходя ближе. Она поставила пакет на скамейку, села и посмотрела на Пашку. Он тоже сел и взял ее за руку. «Наверное, мой приезд тебя удивил». Робко, но пафосно произнес Пашка. «Удивил», — ответила Сашенька, еще находясь в растерянном состоянии. «Я и сам от себя такого не ожидал, то есть...» Неуверенно пробормотал Пашка. «Ты почему уехала?» Сашенька пожала плечами. Храпящий на ее постели командировочный, неприятный разговор с теткой, расставание с ним, с Пашкой. Слишком много навалилось тогда. Вот и уехала. Разве он не понимает этого? «Захотелось самостоятельной жизни», — серьезно ответила Сашенька. «Что он сказал?» «Я приехал за тобой». «Ох-ох-ох!» Сашенька высвободила руку и резко придвинула пакет к себе. В обнимку с продуктами намного спокойнее. Любит ли она Пашку так же, как и раньше? И были ли эти чувства любовью? А имеет ли это значение? «Опчхи!» – звонко чихнула Сашенька. «Будь здорова!» – с поспешным подобострастием пожелал Пашка. «Спасибо!» Поблагодарила Сашенька. Пашка глубоко вздохнул, набрал в легкие побольше воздуха, выдохнул и ринулся в бой. Он заранее решил при разговоре вести себя уверенно, чтобы Сашенька не сомневалась в его настрое, чтобы она тут же пленула на новую работу, наставший уже привычным новый быт, и не раздумывая вернулась домой. К тетке или к нему? Пока к тетке. Он даже готов серьезно поговорить с Галиной Аркадьевной, тем самым продемонстрировав заботу, а уж потом, попозже. Наверное, через полгода. Да, точно, через полгода они поженятся. Все равно ему никто больше не нужен. Сашенька родной и близкий человек, девушка, которую он не смог забыть, которая не подведет, которая всегда вызывала у него особые чувства. Просто он трусил. И это, кстати, нормально. Брак — дело серьезное. — Я приехал за тобой, — твердо повторил Пашка. — Теперь все будет по-другому. Я слишком мало о тебе заботился и совершенно не помогал справиться с теткой, а она еще та ехидна. Пашка скривился. — А о нашем последнем разговоре, пожалуйста, забудь. Сам не знаю, что на меня нашло. Прости, ладно? — Ладно, — кивнула Сашенька. Ей совсем несложно его простить. Даже легко. А ты откуда узнала мой адрес? Света сказала? — Да, она, — кивнул Пашка и просительно заглянул Сашеньке в глаза. — То есть ты на меня больше не сердишься? — А я и раньше не сердилась, — пожала плечами Сашенька. — И мы сейчас же едем обратно домой, — продолжил штурм Пашка. В носу опять зачекотало, и Сашенька на секунду зажмурилась. Задержала дыхание, чтобы не чихнуть. Нет, Пашку она больше не любит. И самое странное, он стал для нее абсолютно чужим. Больше не хочется ему доверять, не хочется делиться радостями и горестями. Нет, это уже не ее Пашка, и она уже не его. — Я не могу, — ответила Сашенька, поднимаясь. — Мне надо щи сварить, и вообще. — Какие щи? Пашка даже растерялся. «С капустой и сладким перцем», — пояснила Сашенька, нетерпеливо глядя на дверь подъезда. Федор Иванович только такие уважает. «Подожди», — вскинулся Пашка, — «я же с тобой о нашем будущем разговариваю. Мы поженимся, обязательно поженимся. Следующей весной, обещаю, и с теткой твоей я разберусь. Не беспокойся, больно наглая она и жадная». Ты можешь на меня положиться. Я тебя в обиду не дам. Поздно. Устала и без тени злорадства, подумала Сашенька, а вслух сказала. — Ты меня тоже извини. Все теперь по-другому. Извини. Подскочив, Пашка принялся нарезать круги возле скамейки. — Конечно, у тебя теперь крутая работа, и на мозги никто не капает. Но ты не должна менять настоящие чувства на иллюзии. Он сбился с мысли Остановился и посмотрел на нее. — Федор Иванович этот, он к тебе пристает? Сашенька засмеялась. Сначала тихо, а затем громче. — Ты что? Она махнула рукой и потянулась к пакету. — Он замечательный. Он обо мне по-настоящему заботится. Как дедушка, понимаешь? — А чего бы ему о тебе заботиться? Ехидно сморщился Пашка. — Просто так. Саша перестала смеяться. По-человечески. Нахмурившись, Пашка вновь плюхнулся на скамейку. «Короче, мы уезжаем и все», — решительно заявил он. «Я тебя люблю, ты меня любишь, а остальное — ерунда». Да, когда-то Сашеньке было хорошо с ним, но теперь она знает, каково это, когда земля уходит из-под ног, когда мир кружит голову яркими красками когда рассыпаются сомнения, когда хочется раскинуть руки, подпрыгнуть и полететь, когда за один взгляд, прикосновение, полжизни отдать не жалко, когда болит в душе и страшно, если эта боль вдруг оборвется. — Извини, Паша, но я не люблю тебя. Тихим, но твердым голосом проговорила Саша. Пашка замер с открытым ртом. Дернув пакет, Сашенька устремилась к подъезду. Она чувствовала себя немного виноватой и счастливой, будто с плеч упал тяжелый груз, мучивший ее очень долго. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Прости, Пашка, прости, а еще спасибо. Федор Иванович возвращался домой в состоянии головокружительного опьянения. Нет, алкоголь к этому не имел никакого отношения. Машенька, его милая, добрая Машенька, перечеркнула прежнюю обиду и, как самый ценный подарок, протянула ему надежду. Понимать же надо. Ух, он теперь ого-го, уж он-то теперь не подведет. Не осталось в нем дури, ни громулечки. Знает, знает он теперь, как легко потерять самое главное, самое дорогое в жизни. Машенька для него все. Шагнув на дорожку детской площадки и улыбнувшись до ушей, Федор Иванович углубился в мечты о будущем. Но ход мыслей довольно быстро прервался. Около подъезда он увидел Сашеньку и незнакомого молодого человека. Худой, волосы светлые, прямые, челка на глаза падает. Кто таков? Уж не тот ли самый, про которого она в журнале писала? Уж не тот ли самый, с которым она хотела встретиться на балу? «Уж не тот ли самый, который душу ей разбередил?» Федор Иванович пошел медленнее, а затем и вовсе остановился. Беспокойство и любопытство крепко схватило его за руку и потянуло в сторону пестрых кустов. Подслушивать и подглядывать, конечно, плохо, но он волнуется за Сашеньку, а как иначе? Она ему, между прочим, не чужой человек. Жизненного опыта у нее маловато. Сама может и не разобраться, кто положительный, а кто так себе, кто честен, а кто врет. И получается, что небольшая разведка необходима. Федор Иванович осторожно продвинулся вперед и навыстрил уши. Обрывки фраз, долетевшие до него, особо картину не прояснили. Но вот имя паренька сказала о многом. Паша. Ага, попался, голубчик. «Прикатил, значит, а зачем?» Глаза Федора Ивановича вспыхнули недобрым огнем. «Так просто Сашеньку он не отдаст, не позволит ее обижать. Он и сам не безгрешен, но это совершенно другая история. Я приехал за тобой. Теперь все будет по-другому. Опомнился. Ну-ну, кто бы сомневался. Другой такой девчушки просто нет». Чем дальше Федор Иванович слушал Пашку, тем сильнее укреплялся во мнении, что данный фрукт Сашеньки не пара. Себя он любит, а не Сашеньку. Себя. И внешность-то у него смазливая, скользкая, и глаза челкой зависел, и вообще... «Возвращайся-ка ты, парень, назад, а еще лучше женись на Светке-пипетке. Вот с ней вместе вы отлично смотреться будете». «Извини, но я не люблю тебя». «Молодец, девочка! Умница!» Федор Иванович улыбнулся и посмотрел на небо. «Хорошо! Правда, еще неизвестно, что собой представляет тот другой». Саша ушла. Паша остался. И Федор Иванович понял. Сейчас его минута триумфа. Бодрым шагом он вышел из засады и протопал по тротуару к подъезду почему бы не поддержать молодого человека в тяжелую минуту по дружески эх выдохнул федор иванович присаживаясь на скамейку дождь наверное будет то чего он собираются Осень нынче тепле выдалось не то что в прошлом году и дожди и теплые Наверное. буркнул молодой человек не поворачивая головы «А ты к моей постоялице приехал». Без перехода поинтересовался Фёдор Иванович. «Я видел. Она с тобой разговаривала». Пашка оживился, оторвал взгляд от асфальта и развернулся. «Да, к ней. Так она у вас проживает?» «Ага, замечательная девушка. Повезёт тому, кто в жёны её возьмёт. Добрая, отзывчивая, хозяйственная, красавица к тому же» федор иванович многозначительно поднял палец не девушка а мечта не нарадуюсь на нее а я как раз пашка заерзал а я как раз жениться на ней хочу не сейчас весной мы с ней давно встречаемся да федор иванович искренне изумился а как тебя зовут павел не — Ничего она про тебя не рассказывала. — Просто мы поругались перед ее отъездом, а сейчас она на меня сердится. А вы бы помогли мне? — Каким образом? Федор Иванович полез в карман за папиросы. Сейчас, — размечтался, — ищи дурака. — Я ее очень люблю, вы в этом не сомневаетесь. Я ради нее на все готов, мне без нее плохо. И Саша меня любит, я знаю. Но сейчас у нее новая работа. Хорошая, да? Вроде да. Пока не понимая, куда ведет Паша, осторожно согласился Федор Иванович. Ну вот, воодушевился Пашка. Работа хорошая, и вы ее поддерживаете. Москва, новые впечатления. А вы бы ей в комнате отказали, она бы и вернулась сразу домой. Чего? Фёдор Иванович аж подпрыгнул. Если ей жить негде будет, она же не сможет в Москве долго задержаться. Так? До Фёдора Ивановича наконец-то дошло, о чём речь. От удивления он даже рот открыл. Ах ты поганец такой! Ах ты огрызок червивый, подлая душонка! Хм... Тем не менее сдержался он и постарался придать себе задумчивый вид. Вы ей скажите, что к вам родственники должны приехать, или что вы решили ремонт сделать, или еще что-нибудь. Принялся учить жизни Пашка. А я ваши финансовые потери компенсирую. Боюсь, это не поможет. Усмехнулся Федор Иванович, усмиряя гнев. Почему? А потому, что ты сильно ошибаешься. Он выдержал паузу и с удовольствием добавил. Не тебя она любит. «Не тебя». Теперь пришел черед удивляться Павлу. «Не тебя она любит». От двусмысленности фразы свело челюсть, а в душе взвилась буря эмоций. «Нет, Сашенька как раз любит его, только его. Невозможно представить, будто она испытывает столь сильные чувства к кому-то другому. Она обиделась, понятно, хочет немного проучить, тоже понятно, ну...» «Вы хотите сказать, что она с кем-то встречается?» Голос Пашки резко осип. «Да когда бы она успела познакомиться и полюбить?» «Вообще-то я болтать о личном не люблю!» Поморщился Федор Иванович. Оглянулся, точно их могли подслушать, придвинулся к Пашке и продолжил тише. «Но есть человек, который для нее очень важен. Он ей...» Здорово помог. В лесу. Она заблудилась, а он ее к себе пригласил, а утром в Москву привез. Такое, сам понимаешь, не забывается. И потом они еще встречались. Я уже научился определять, когда она о нем думает. Говорит что-нибудь, говорит, а потом вдруг задумается. Щеки порозовеют, глаза заблестят или улыбаться начнет мечтательно на ровном месте. Серьезно это у нее. Федор Иванович откинулся на спинку скамейки и запыхтел папиросой. Обалдевшим видом Пашки он остался доволен, но все же не удержался от контрольного выстрела. И сегодня ночью ее не было. На бал они ездили. «Какой бал!» Чуть слышно пролепетал Пашка. Ашот его знает. В концертном зале Россия каждый год проводит. К одежде такие строгости предъявляют. Мужчины либо фрак, либо смокинг надеть должны, а дамы шикарные платья до пола. Ты бы вчера Сашеньку видел, уверен. Краше нее на балу никого не было. Федор Иванович многозначительно подмигнул и добавил: О как! Так что возвращайся обратно, парень. Ловить тебе здесь нечего. Неправда. Она меня любит. Тихо и неуверенно протянул Паша. Сердится только. А остальное несерьезно. От обиды. Да. С сомнением уточнил Федор Иванович. Тогда ты должен остаться и бороться. Давай. Это по-мужски. И я тебе помогу. Он подался вперед и потер ладонями по коленкам. — Как он приедет, я к тебе позвоню, и ты сразишься с ним в честном бою. Накостыляешь хорошенько, чтоб знал, как на твою девушку заглядываться, и порядок. Ну как, годится? Пашка сжался, скуксился и засопел. Встречу с Сашенькой он представлял иначе. Увидев его, она должна была подпрыгнуть от радости, броситься ему на шею или наоборот, смутиться. В любом случае преграды должны были рассыпаться, а не вырастать. Он виноват, он сожалеет, он извиняется, она вспыхивает и не знает, что делать. Он заверяет ее в любви, она торопится собрать чемоданы. Ну, приблизительно так, с небольшими отклонениями. А картина нарисовалась совершенно другая. Сашенька нашла ему замену почти сразу – не мучилась, не терзалась. Она действительно начала новую жизнь, а он опоздал. И он больше никогда не найдет такую девушку. «Неудачник!» неожиданно подумал Пашка и испугался собственного приговора. «А это не ошибка?» спросил он, отводя глаза в сторону. «Да уж какая может быть ошибка!» старательно изумился Федор Иванович. Мы же с ней в одной квартире живем. А он? Какой? Ну, друг ее. Я его ни разу не видел, только знаю, что у него машина крутая, большой синий джип. Для наглядности и устрашения Федор Иванович развел руки, демонстрируя неимоверные размеры наикрутейшего джипа. Вот такой. Пашка встал, сунул руки в карманы, и медленно поплелся вдоль низенького заборчика к проезжей части. «Так просигнализировать тебе, когда он приедет!» С глумливой заботой поинтересовался Федор Иванович. «Ты телефончик-то оставь, а я позвоню». «Не, не надо». Пашка остановился и обернулся. «Зря я приехал». «Зря, еще как зря!» мысленно прорычал Федор Иванович. «Топай отсюда!» пока я тебе, куренку, шею не сверну. Ишь, ты чего удумал, чтобы я Сашеньку на улицу выгнал? Но ну, смотри, дело хозяйское, — бросил он, поднимаясь со скамейки. Потянулся с удовольствием и, не удержавшись, добавил. Поезжай домой и привет передавай. — Кому? — не понял Пашка. — Ну, это я так вообще. Кому, — Кому-кому? — усмехнулся про себя Федор Иванович. — Галине Аркадьевне, конечно. На кухне приятно пахло огурцами и укропом. На столе стояла миска с овощным салатом и тарелка с кусочками селедки. И то, и другое было заботливо обтянуто пищевой пленкой. — А я обед не успела приготовить! — выпалила Сашенька, когда Федор Иванович плюхнулся за стол мясо только в кастрюлю отправила, ерунда, махнул он рукой, виновато поглядывая в окно. Ну, в лес немножечко куда не следовало, ну и что? А как смолчать, когда паренек с такими предложениями пристает? Пусть катится обратно, недостоин он Сашеньки, недостоин. А я и не голоден. Пашка приезжал. Вдруг, замерев около плиты, призналась она: за мной. «А ты?» «А я его больше не люблю. Совсем». Федор Иванович хоть и слышал уже эти слова, но был им рад. Приободрившись, он тоже решил признаться в своих кознях. «Видел я его и даже разговаривал. Он расстроенный был, а я его... поддержал». Соврал он и покраснел. «Случайно познакомились ей?» «Подглядывали?» — спросила Сашенька. «Чуть-чуть». «Подслушивали». «Самую малость». «И как это называется?» «Забота о ближнем», — важно ответил Федор Иванович, чувствуя, что Сашенька на него совсем не сердится. Она покачала головой, улыбнулась и, вынув из пакета буханку Бородинского, принялась ее резать. Тема Паши по взаимному молчаливому согласию была закрыта раз и навсегда». Теперь Фёдору Ивановичу предстояло тактично узнать подробности прошедшего бала. «Просто там будет один человек, я хотела его увидеть. Встретились ли?» «Хм...» – начал он. Снял плёнку с селёдки и протянул руку к куску хлеба. «Меня утром-то не было. Хм...» «Всю ночь не спал, переживал. Хм... Как там?» «Ну, это...» Сашенька улыбнулась до ушей, отложила нож и счастливо выдохнула. «Хорошо». Марина приезжала за платьем, сказала, что все равно бы его пришлось отдавать в химчистку, а у вас? «И у меня хорошо», — тоже улыбнулся Федор Иванович. «Правда, я теперь на испытательном сроке. Машенька еще сомневается, имеет право». Он шмякнул селедку на ломоть Бородинского и мечтательно вздохнул. «Мы завтра в деревню уезжаем, будем вместе, как в старые добрые времена». Он опять счастливо улыбнулся. «Я теперь Машеньку беречь буду, как... Ты чего смеешься?» Федор Иванович деланно нахмурился, смущенный всплеском собственного чувства. «Радуюсь», — ответила Сашенька. «Вы такие замечательные!» «Ну ты что? Ну ты это...» Он смутился еще больше. «Зубы-то мне не заговаривай, рассказывай, с кем танцевала, что ела и как себя вела». Сашенька села за стол, подперла щеки кулаками и выдала подробный, но путанный отчет. Зал был оформлен необыкновенно красиво. Ваза большущая с розами, Столики с белыми скатертями и стулья с белыми чехлами. Свет мягкий, приятный. Мужчины, как на параде. Музыка то громкая, то тихая. Я сначала заблудилась, а потом нашлась. У Марины платье было необыкновенное, а белозерцев в смокинге. Когда вышли пары пара дебютантов, у меня даже дух захватило. Девушки в белых платьях. С букетиками на руках. А потом они танцевали. Никто не сбился. Я жутко волновалась. Это все замечательно. Нервничал и сердился про себя Федор Иванович. Но где же главное? Пам-парарам. Потом они опять танцевали. А скрипка так пела. Я чуть не расплакалась. А потом вышел главный танцмистер и объявил. Вальсируют все... И так он это торжественно сказал. «И кто тебя пригласил?» Не вытерпел Федор Иванович. «Сначала банкир, солидный мужчина с усами, бросилась перечислять Сашенька. Потом Андрей Юрьевич. Оказывается, он так здорово умеет танцевать польку? Никогда бы не подумала. Она работе серьезной и всегда очень занят. А дальше? Дальше? Да, дальше». Сашенька сложила ломтики хлеба стопочкой, покусала нижнюю губу, а затем выдала исчерпывающую информацию. А потом я еще танцевала. От напряжения на лбу Федора Ивановича выступил пот. В его-то возрасте такие волнения откусил бутерброд и ритмично заработал челюстью. Ясное дело, встретились они. Опять у нее щеки пылают. И... — вопросил он, надеясь хоть на какое-нибудь продолжение. — Я счастлива, — просто ответила Сашенька, поднимая глаза. — Я очень счастлива.